«Призраки Арбата». «А не прогуляться ли нам, пожалуй, по самой знаменитой московской улице?» подмигнул Гордею Прохор. «По Арбату?» «Именно!» «Обожаю слушать здесь уличных музыкантов и рассматривать картины художников прямо под открытым небом!» улыбнулся Гордей. «Действительно, эту улицу всегда любили творческие люди!» А главное поэтическое светило русской литературы Александр Пушкин провел тут медовый месяц со своей молодой женой Натальей Гончаровой. Жаль, недолго длилось счастье. Вскоре пришлось поэту с супругой ехать в столицу того времени — Петербург. Однако память о великом литераторе осталась. В наши дни в доме номер 53 на Арбате располагается музей-квартира Александра Пушкина Мемориальная квартира Александра Пушкина располагается на улице Арбат, 53. Здесь великий поэт прожил три месяца и именно сюда привез свою молодую жену Наталью Гончарову после венчания в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. Это был самый счастливый период его жизни. Посетители могут увидеть, над чем работал Пушкин и какие предметы окружали литератора, когда тот творил свои бессмертные произведения. Все тут очень любопытно, даже само название улицы необычное. О да, Кекар! Давным-давно, полтысячелетия назад, в Москву приезжали купцы с Востока продавать свои товары у кремлевских стен. Говорили они на тюркском языке, и часто проскальзывало слово «рабат», что значило «постоялый двор» то есть место, где привязывают лошадей. Есть, однако, и другая версия, что слово «арбат» происходит от «горбат» из-за кривизны местности Никитского бульвара. «Мне нравятся оба варианта», — прокомментировал Гордей. Но прославился Арбат еще в 15 веке. Тогда у него была другая слава — «дурная». Именно с этой улицей связана поговорка От копеечной свечки Москва сгорела. Тогда, в жаркое июльское воскресенье 1493 года, начался пожар в церкви святого Николы на песках, и от сильного ветра огонь перебросился к храму Бориса и Глеба на Арбате, после чего пошел лютовать, сгорели даже дворы великого князя и митрополита в Кремле. «Остался этот страшный пожар надолго в летописях и сердцах людей». «Это потому, что тогда не существовали правила пожарной безопасности», — рассудительно сказал Гордей. А ворон Закарков засмеялся. «Кар-кар-кекар! Не было в ту далекую эпоху такого умника, как ты. Зато немало на этой улице обитает привидений». Стоял в 18-19 веках на Арбате дом номер 14 с очень нехорошей репутацией. Последними именитыми хозяевами его были князья Абаленские Глава этого рода закончил свою жизнь, наложив на себя руки. И не только он, многие обитатели этого особняка вешались или пускали себе пулю в лоб. А здание под номером 14 так и называли. Дом висельников или дом с привидениями. Тут постоянно слышались голоса, появлялись странные тени, шуршали шаги, скрипели половицы. Некоторые богачи желали себе пощекотать нервы и снимали особняк. Например, железнодорожный магнат фон Мек или князь Галицин. В советское время здесь располагались складские помещения. Прохор. «Мы сейчас направляемся к этому страшному дому?» К сожалению, во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба. Восстанавливать его не стали. Так и сгинули привидения. «Неужели все?» — распереживался Гордей. «Нет, некоторые остались, Карке. Ворон чуть взмахнул крыльями. «Например, призрак Булата Акуджавы» известного барда прошлого века. Он родился на Арбате и провел тут счастливые годы юности. Любимую улицу он восхвалял в своей поэзии, написав не менее полусотни стихов о ней. И до сих пор призрачный Акуджава ходит по улице, слушает музыкантов и качает головой, если ему не нравится исполнение. Раскланивается, бывает, еще с одним призраком, художником, который умер так и не закончив свой автопортрет. С тех пор и ходит неупокоенный, советует своим коллегам, как правильно кисть держать и какую краску в палитре использовать. Вот только никто его не слышит. У привидения ведь нет голосовых связок. Есть у призрачного художника приятель, актер, который не пережил отказа в главной роли и прервал свою жизнь. Теперь бродит он около Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и бубнит фразы из пьес Уильяма Шекспира. Еще среди странных потусторонних созданий Арбата числится мужчина в старинном пальто и шляпе, живущий в кинотеатре художественный. По слухам, это его первый посетитель. Он был таким любителем кинематографа, что так и застрял между мирами. Теперь Арбат мне нравится еще больше». Гордей был в полном восторге и стал втайне мечтать познакомиться с кем-то из перечисленных вороном привидений. Символом ВДНХ также является памятник рабочей и колхозница архитектора Веры Мухиной и Бориса Иофана 1937 года. Сейчас в постаменте находится одноименный музейно-выставочный центр.